Глава 2. После ознакомительного визита в сыроваренный кооператив Джасперса и разговоров с людьми, работавшими на фабрике и прилегающих территориях, Дэсн не мог отвязаться от мысли о булье. Дженни повела его от гостиницы по направлению к белой стене кооператива, высившейся за оградой. Ему показалось странным, что по соседству с гостиницей, всего лишь через дорогу, возле крутого холма на оголенной местности Расположены квадраты и прямоугольники строений кооператива. Здесь кипела деловая активность. Гудели автокары, грохочущие по двору и перевозившие какие-то продолговатые тюки. Люди целеустремленно куда-то торопились. Настоящий улей, подумал Десэйн. И где-то внутри должны находиться матка, рабочие пчелы, занимающиеся охраной и сбором пищи, и трутни. Охранник с собакой на поводке записал в журнал фамилию Десэйна, он открывал ворота. Собака с недобрым оскалом, глядя на Дессейна, начала поскуливать. Десен вспомнил лай, услышанный им при въезде в долину, и вдруг с удивлением заметил, что происходило это всего 14 часов назад. Субъективное восприятие говорило, что он здесь уже несколько дней. Интересно, почему кооператив охраняют собаки? Внутренний двор имел безукоризненно ровную бетонную поверхность. Теперь оказавшись совсем рядом с заводом, Дэсин видел, что он состоит из множества цехов с прилегающей к ним территорией, застроенной непонятными сооружениями, подъездами и навесами. Когда они оказались на территории кооператива, настроение Дженни заметно изменилось. Она стала более напористой уверенной в себе. Она представила Дэсина четырем работникам, в том числе Вилли Бурдо, невысокой молодой женщине хрупкого телосложения, с хриплым голосом и столь резкими чертами лица, что оно казалось почти уродливым. и таким же, как у отца, цветом кожи. Вчера вечером я познакомился с твоим отцом, сказал Десэйн. Да он рассказал об этом, заметила она. Потом, с понимающим видом, повернулась к Дженни и добавила: Я сделаю все, что смогу. Ты только скажи мне, милая. Спасибо, но, возможно, позже, ответила Дженни. Нам сейчас нужно бежать. Гилберт Десэйн, вам понравится это место, почти официально произнесла Вилла на прощение и махнув рукой, направилась дальше по двору. Дисен несколько встревожило то, что скрывалось за этим разговором. Он без возражений позволил отвести себя через боковой пролет к широкой двери, за которой оказался проход. По обеим его сторонам стояли ящики для сыра, из-под груды которых доносились самые разные звуки: шипение, грохот бульканья воды, лязг металла. Проход заканчивался лестницей с широкими ступеньками, ведущих к загрузочной платформе. Ее край загромождали ручные тележки. Дженни провела его через дверь с табличкой "Канцелярия". Они оказались в самой обычной приемной. На стене тексты приказов, два стола с пишущими машинками, на которых что-то печатали две секретарши. Длинная стойка с проходом в одном конце, окно с видом на двор, вдалеке можно было увидеть и гостиницу, дверь с табличкой "Управляющий". Пока они подходили к стойке, открылась дверь, и в приемную вышел один из вчерашних игроков карты, лысеющий мужчина с волосами песочного цвета. Глубокой ямочкой на подбородке и широким ртом. Джордж Нисс. Взгляд голубых глаз из-под тяжелых век устремился к Дженни Минуя Дессейна. На девятой платформе возникли осложнения, сказал Нисс. Тебе необходимо немедленно туда отправиться. Проклятье, как не вовремя, воскликнула Дженни. Я позабочусь о твоем друге, сказал Нисс. Посмотрим. Может быть, нам удастся отпустить тебя пораньше, и ты успеешь на звон объятий. Дженни, прощаясь, стиснула руку Десына и произнесла: "Извини, дорогой, дела, сам понимаешь". Она улыбнулась, повернулась и скрылась за дверью. Машинистки на мгновение оторвались от своей работы, окинули Десына коротким взглядом и вернулись к печатанию. Нис подошел к стойке и открыл дверцу. "Входите, доктор Десын". Он протянул руку. Рукопожатие было крепким. Десын прошел вслед за Нисом в кабинет, обитый дубовыми панелями. В голове стучала одна мысль: Не знает о приглашении на обед с Женей. Но откуда? Ведь ПЖ сделал это приглашение всего несколько минут назад. Они сели по разные стороны широкого и совершенно чистого стола. Мягкие стулья оказались очень удобными, с покатыми подлокотниками. За спиной Ниса на стене висели заключённая в огромную рамку фотография кооператива, снятая с воздуха, и кажется, план местности. ДСН узнал разметку двора и фасадов зданий. Задняя граница территории Обозначалось толстыми темными линиями, извивающимися вдоль подножия холмов, подобно голубым руслам рек на карте. Каждый участок обозначался за главной буквой К с номером N5 N14. Нисс заметил, куда смотрит Де и сказал: "Там у нас хранилище, в которых мы поддерживаем постоянную температуру и влажность". Он осторожно прокашлялся в руку и продолжил: "Вы посетили нас, доктор Де не в самый подходящий момент. У меня сейчас нет никого, кого я мог бы снять с работы, чтобы он показал вам наш завод. Может быть, вы жени когда-нибудь в другой раз придете сюда с этой целью. Как вам будет угодно, ответил Десн и внимательно посмотрел на Ниса. Почему-то вдруг снова ощутив беспокойство. Только, пожалуйста, не пользуйтесь одеколоном и не сооружайте на голове какую-нибудь невероятную прическу, если придете сюда еще раз, заметил Нис. Обратите внимание, что наши женщины не пользуются косметикой. И мы не пускаем женщин из внешнего мира в хранилище или районные складские помещения. Ненужные привычки очень легко цепляются к людям. Де внезапно почувствовал резкий запах ласьюна после бритья, которым пользовался утром. Хорошо, я выполню вашу просьбу, сказал он и посмотрел вправо. Там за окном он заметил какое-то движение на улице, разделявший кооператив и гостиницу. Раскачиваясь в разные стороны, по ней ехал автомобиль необычной конструкции. Де Сенн насчитал восемь пар колес диаметром по меньшей мере футов 15, а формой напоминавших огромные надутые пончики, которые скрежетали по асфальту. Колёса держались на массивных осях, напоминавших лапки насекомых. В открытой высокой кабине сидел Эл Марден, управлявший машиной при помощи двух вертикальных рычагов, а сзади на сиденье расположились четыре охотничьи собаки. "Что это за чертовщина?" спросил Де Сенн. Он скользнул со стула, и подошёл к окну, чтобы лучше рассмотреть машину. клянусь за рулем капитан марден. да, это он, в баге нашего смотрителя, ответил низ. когда он болен или занят какими-нибудь другими делами, капитан подменяет его. скорее всего, он отправился патрулировать южные холмы. я слышал сегодня утром, туда проникло несколько охотников на оленей. вы не разрешаете с чужаком охотиться в своей долине. я правильно понял, спросил десен. никто не охотится в долине. поправил его вынис. Слишком велика вероятность, что шальная пуля попадет в кого-нибудь. Большинство людей, проживающих в этом районе, знают этот закон, но время от времени мы хватаем отдельных нарушителей, проникающих с юга. Впрочем, есть несколько мест, куда невозможно добраться на багги. Мы слишком торопились сконструировать и собрать эти машины. ДСН представил как чудовище на гигантских колесах, раскачиваясь из стороны в сторону. Движется по зарослям и всей своей массой опускается на несчастного охотника, случайно оказавшегося в долине. Охотникам можно было только посочувствовать. Никогда раньше я не видел ничего подобного, заметил Десен. Какая-то новинка. Сэм Шеллер построил этот багги для передвижения по пересеченной местности 10, нет, 12 лет назад, ответил Нисс. Тогда же нам удалось изловить несколько браконьеров из Портервилля. Больше они нас не беспокоили. могу себе представить, заметил Десэйн. Надеюсь, вы простите меня, сказал Низ. Но у меня еще много работы, а сегодня у нас к тому же нехватка рабочих рук. Приходите вместе с Женей через неделю. После Ладно, через неделю. После чего? спросил тебя Десейн. Странно, но он почему-то был на настороже. Никогда раньше голова так четко не работала. Интересно, подумал он. Может, это последствия отравления газом? Я могу выйти сам. спросил он и поднялся. Охранник у ворот будет ждать вас, произнес низ. Он остался сидеть, пристально и как-то странно глядя на Дессейна, пока дверь не захлопнулась за психологом. Машинисты в приемной бросили на Дессейна быстрый взгляд, когда тот проходил мимо, и тут же вернулись к своей работе. Дойдя до платформы, психолог увидел группу людей, загружавших тележки. Он чувствовал на себе их взгляды, идя по антресольному проходу, располагавшемуся сверху над платформой. Неожиданно слева от него открылась дверь. Перед Дессеном мелькнуло видение длинного стола с конвейером посередине, вдоль которого стояли мужчины и женщины, занятые сортировкой тюков. Что-то в этих людях привлекло внимание Дессена. Глаза их имели странный тупой взгляд, а движения были замедлены. Десейн увидел их ноги, которые они прятали под столом. Кажется, они были обтянуты чулками. Дверь захлопнулась. Десейн продолжил свой путь, стремясь побыстрее оказаться под лучами солнца. Ему было не по себе от увиденного. Эти рабочие выглядели умственно отсталыми. Он пересек двор, задумавшись: "Что это за проблемы на девятой площадке?" Он не забыл, что Дженни слогла в университете неплохим психологом, очень даже неплохим. Чем же она занимается теперь? Чем она занимается на самом деле? Охраннику у ворот кивнул ему и сказал: "Приходите еще, доктор Десен". Потом он прошел в свой домик и, подняв телефонную трубку, что-то быстро произнес в нее. Охранник у ворот ожидает вас, вспомнил Десэйн. Он перешел дорогу и быстро, вбежав по ступенькам, вошел в вестибюль гостиницы. За конторкой сидела женщина и возилась с каким-то устройством. Она подняла глаза на Десэйна. Не могли бы вы соединить меня с Беркли, спросил он. Связь нарушена, ответила женщина. Какие-то неполадки после пожара в лесу. Спасибо. Десэйн вышел на улицу, остановился на длинном крыльце и осмотрел небо. Пожар в лесу Но потиму же ни дыма, ни видать, ни запаха гари не чувствуется. То, что он встретил здесь в Санта-Роге, могло бы показаться на первый взгляд совершенно обычным, если бы за всем этим не стояло ощущение какой-то странности и таинственности, отчего время наме становилось не по себе. Глубоко вздохнув, Десен направился к своему грузовику и завел мотор. В этот раз он свернул в сторону центра города. Гигант-авеню расширилась и вскоре стала четырехполосной. По обе стороны дороги встречались редкие жилые дома и здания торговых фирм. Слева показался парк с асфальтовыми дорожками, эстрадой для оркестра и цветочными клумбами. За парком в небо вознёсся величественный шпиль каменной церкви. Табличка на газоне Гасила. "Церковь всех религий. Проповедь: зависимость божественного вмешательства от страстности желания просящего". Зависимость божественного вмешательства, повторил про себя Десен. Какой странное название проповеди. Ни с чем подобным он раньше не сталкивался. Он сделал в памяти пометку побывать в воскресенье на этой проповеди. Люди на улицах все больше и больше привлекали внимание Дессейна. И встревоженность, торопливость, с которой они двигались, резко контрастировали с монотонными движениями людей у конвейера в кооперативе. Тони, тету полиция существа. И кто тогда эти торопящиеся люди на улицах? Они необыкновенно энергичны. Поинок вдруг психолог, они прямо такие упиваются своей свободой. Интересно, не может ли это настроение оказаться заразительным? Он сам чувствовал небывалый подъем сил. Справа, прямо за стоянкой, Десин заметил вывеску, на которой была изображена овца, а ниже неровно выведена надпись: Голубая овца. Безоконый фасад был выложен голубым камнем, и это безликое здание скрашивалось только широкими двойными дверями, каждой из которых имела стеклянное окошечко. Итак, Мерден хотел пообедать с ним здесь. Похоже, только капитан дорожной инспекции и мог забрать злополучный портфель. Не станет ли он теперь действовать по принципу: "Убирайся прочь и никогда больше не переступай порог моего дома", так успешно примененному на несчастном коммивояжере в столовой гостиницы? Или же капитан придумает что-нибудь еще более изощренное специально для университетского друга Дженни? На противоположной окраине города улица снова расширялась. Здесь находилась станция техобслуживания с 12 въездами и выездами. Де Сен притормозил и с восхищением оглядел весь комплекс. Самую большую станцию техобслуживания, которую он когда-либо видел. На каждой из 12 ее сторон находились навесы, под которыми тремя рядами располагались насосы, причем на каждом ряду можно было обслуживать до 4 автомобилей. Чуть дальше от гигантского комплекса находилось строение с множеством полок для хранения смазочных веществ. За станцией располагалась стоянка размером с футбольное поле, а также огромное здание, помеченное как гараж. Подъехав к станции, Десин остановился во внешнем насосном ряду. Он вышел из машины, намереваясь поближе рассмотреть оборудование, и насчитал 12 полок со смазочными веществами и 6 одновременно обслуживаемых машин. Автомобили подъезжали и уезжали, Интересно, почему ни в одном материале по проекту не было ни одного упоминания об этом комплексе. Обслуживали машины молодые парни в серо-голубых халатах. Один из них быстрым шагом приблизился к Десну и спросил: "Вам какой, сэр? Что?" Недоуменно спросил Десн: "Каким бензином вас заправить? А какой у вас есть? 80, 90 или 100?" "Тогда 90-м. И не забудь проверить уровень масла". Остановив грузовик, на попечении механика Де Сент покинул станцию и направился в сторону улицы, желая издали рассмотреть станцию. По его оценке, площадь ее была не меньше четырех акров. Потом он вернулся к грузовику, как раз тогда, когда парень вылезал из-под капота с инструментом в руках. Уровень масла чуть больше одного литра. Поставьте 30 очиститель. Простите, сказал механик, но я слышал, как вы подъезжали на этом драндулете. У нас есть сороковой авиационный очиститель. Я бы посоветовал вам использовать его, и тогда у вас не будет сгорать так много масла. Сколько это будет стоить? спросил Десэн. Как обычно, 35 центов за литр. Хорошо. Десэн покачал головой. Авиационный за такую цену? Где же мистер Сэм купил его? Как вам нравится Сантарога? весело спросил парень, явно рассчитывая услышать добрые слова в адрес долины. Красивое место, ответил Десейн. Прекрасный город. Знаете, это самая большая станция техобслуживания которую я когда-либо видел. Просто чудо, что в газетах и журналах не раструбили об этом факте. "Старина Сэм не очень то тажает прессу", заметил механик. "Тогда зачем черт побери понадобилось возводить такую громадину?" спросил Десэйн. "Она единственная на всю долину и должна быть огромной", ответил парень, продолжая возиться с двигателем. Сейчас он проверял количество воды в радиаторе и зарядку аккумуляторов. Потом с улыбкой посмотрел на Десэйна. "Да уж, станция действительно удивляет большинство чужаков". Мы же находим это весьма удобным. Правда, у нескольких фермеров есть свои насосы, и еще имеется подобная станция у аэропорта. Но они тоже получают поставки через Сэма. Он захлопнул капот. Интересно, откуда старина Сэм получает свои поставки? Механик, Механик-испытующий посмотрел на Дессейна. Я, конечно, нисколько не сомневаюсь, что вы не подвязались с агенты какой-нибудь из огромных нефтяных компаний, сэр. Но если вы думаете торговаться с Сэмом, то выкиньте эту идею из головы. Мне просто любопытно. поторопился сказать ДСН. Выбор слов механикам удивил его, подвязаться в агенты. ДСН решил не обращать на это внимания, сосредоточившись на более насущных вопросах. Сэм заказывает горючее раз в году на открытом аукционе, продолжал механик. В этом году у небольшой компании из Оклахомы. Оттуда к нам постоянно прибывают грузовики. Правда? Я бы не стал это рассказывать, если бы это было не так. Я не сомневаюсь в ваших словах. Разве нельзя просто высказать свое удивление? Нечему здесь удивляться. Деньги необходимо вкладывать туда, где от них будет наибольшая отдача. С вас 3 доллара и 3 цента, сэр, расплачиваясь Десен спросил. Есть где-нибудь поблизости телефон? Если вы хотите позвонить Сантаругу, то можете воспользоваться телефоном, который есть у нас на станции, доктор Десен, произнес механик. А Оплатный телефон чуть дальше, за тем зданием, где хранятся смазочные материалы. Но нет смысла тратить время, если вы собираетесь звонить за пределы долины. Линия оборвана. На горе ночью был пожар. Дэсэн внезапно насторожившись, внимательно посмотрел на механика. Откуда вам известно мое имя? недоверчиво спросил он. «Ха, мистер, да кто же вас не знает здесь? Вы ведь друг Дженни из университета. Это ведь из-за вас она дает отворот поворот всем местным парням. Улыбкой, которая последовала вслед за этим утверждением, он, наверное, намеревался рассеять все сомнения Дэсэна, но она только еще больше насторожила его. Вам же нравится в Сантаруга", продолжил механик. "Как и всем". Улыбка его постепенно угасала. "Извините, сэр, но меня ждут другие машины". Психолог молча смотрел след удаляющемуся парнишке. Он спросил, не агент ли я нефтяной компании, подумал ДСН, хотя знает, как меня зовут, и он знает о Женни. Любопытное несоответствие это наводило его на кое-какие размышления, хотя, возможно, ничего странного в этом не было. С другой стороны, К носу подъехал длинный зеленого цвета Крайслер. Водитель, толстяк с дымящейся сигаретой во рту, высунулся из окна и спросил: "Скажите, эта дорога выведет на 395-ю автостраду?" "Да, поезжайте прямо вперед», — ответил ДСН. "Тут есть заправочная станция? В этой долине нет", покачал головой ДСН. "Может быть, дальше", он пожал плечами. "Никогда не бывал в той стороне". "Чёрт, это Земис", проворчал водитель и Крайслер с ревом выехал на авеню И помчался по дороге. Сам ты туземец, растерянно пробормотал десэйн, Нашел, кого обзывать туземцем. Он влез в кабину грузовика и поехал назад той же дорогой. На развилке он свернул в сторону горы, к Портервилю. Дорога петляя среди зарослей секвой и дубовых рощ, поднималась вверх. Подъехав к тому месту, откуда он впервые рассматривал долину, он остановил грузовик и вылез из кабины. Туманная дымка мешала ясно рассмотреть детали ландшафта. Ну очертания кооператива и огромные горелки лесопильного завода выделялись четко. Город утопал в зелени деревьев, скрывая черепичные крыши под густыми ветвями. Не затрагивая границ города, долину разрезал серпантин реки. Десен взглянул на часы, без пяти 5:10. Он засомневался, так ли ему необходимо ехать в Порттервиль, чтобы звонить оттуда Силадору, ведь тогда он опоздает на обед с Марденом. Еще немного подумав, Десейн решил, что отправит Силадору письмо. И попросит его проверить историю с оборванной телефонной линией. Надо сказать, что без портфеля и заметок Десин чувствовал себя неуютно. Порывшись в отделении для перчаток, он нашел небольшой блокнот и обломок карандаша и начал записывать свои наблюдения. Сам городок небольшой, но кажется, обслуживает довольно значительное рыночное пространство. Днем в городе много людей. На станции техобслуживания заметил 12 двойных насосов. Отчетливо заметна странная настороженность местных жителей. По отношению к приезжим и резкость по отношению к чужакам для употребления используется только продукция местной фирмы Джасперса. Местные жители предпочитают сыр, произведенный здесь, любому другому, и надо сказать, его вкус отличается от всего, что я когда-либо пробовал. Но чем объяснить остающийся после еды привкус? Лично ли это впечатление? Но почему после пива остается тот же привкус? Необходимо выяснить, не фигурирует ли еще где-нибудь Джасперс в качестве названия. Вдруг бросив рассеянный взгляд в долину, де увидел что-то громадное, двигающееся среди деревьев, чуть дальше кооператива. В течение нескольких секунд он пытался рассмотреть, что это такое, но ему мешало большое количество деревьев. Только достав бинокль, он рассмотрел баги, передвигавшиеся на пончикообразных колесах. Управлял им Марден. Машина шла по прямой, прокладывая себе путь сквозь деревья и кусты. Похоже, Марден преследовал что-то или кого-то. Десин направил бинокль чуть вперед на полянку и увидел, как появились три человека в охотничьих костюмах, с поднятыми над головой руками. Рядом бежали две собаки, не сводившие с них настороженных взглядов. Десину не показалось странным, что охотники разгневаны и испуганы. Вскоре вся живописная группа свернула за заросли секвой и скрылась из вида, а Десин забрался в кабину, чтобы сделать следующую запись. Этот эпизод вполне объясним, думал он. Офицер, призванный стоять на страже закона, задержал браконьеров. Разве это не его долг? Но это происшествие добавило еще один штрих к общей картине происходящего в долине и подтверждало то, что Де почувствовал с самого начала. Сантаруга совершенно отличается от остального мира. Де развернул грузовик и поехал обратно, решив при встрече спросить Мардена насчет захваченных им браконьеров.